Интерлюдия 22. Япония Минатонудзию. Глядя на чадящие развалины, еще вчера бывшие полноценной частью поселения, лидеры Минату Нудзию Гавани Свободы, молчали. Нет, они уже знали, что увидят, но. Последние стычки закончились буквально 2 часа назад, мой господин. Один из разведчиков Белого квартала склонил голову перед внуком Нура рейхёна Примерно тогда, когда мы формировали ударный отряд. «Мне нужно, чтобы вы оперативно узнали, кто именно здесь так поразвлёкся», — вмешалась Юки-Онна. Вокруг высокой беловолосой женщины непрестанно кружились снежинки, появляющиеся прямо из воздуха. У её ног уже намело небольшой сугроб. Аякаси поклонился еще раз и бросился выполнять указания. Круг, кто же еще? Передернул плечами, как бы от холода, стоящий рядом Цубаки Ташиги. Военного лидера поселения и двоих из заябунов выдернули с переговоров, к которым, кстати, должен был присоединиться и Исай Камнепад. Других А-классов поблизости не оказалось. Круг насчитывает четыре активных клана. Мне интересен состав нападавших. Холодно поправила ледяная стерва союзника-конкурента. Пять. Что пять? Пять активных кланов. А Макава вернули статус. Официально. Недавно. Опять будешь толкать свою речь про самый опасный клан Ташиги. В этот раз голос духа льда звучал чуть насмешливо. Не понимаю, почему ты выделяешь его только на том основании, что единственному живому Амакава служат некоторые отступники. По мне так Цучимикада гораздо опаснее. Что они и продемонстрировали. Атака проведена с филигранной точностью. Обвел руками открывающийся вид лист камелии. Нужно знать, где расположены секреты твоих разведчиков, ледяная. Хорошо представлять себе рельеф местности и заранее наметить возможность скрытого перемещения к узловым точкам чтобы разместить барьер. Неудивительно, что они столько готовились. Скорее, Круг торопился, как мог. И потому сведения эти они могли получить лишь из одного источника – от Атамакава. Конечно, конечно, я помню. Планы торгового острова Коричневых Атамакава, освобождение этой пигалицы Кагамимори, багровый клинок Амакава, теперь детальный план местности вокруг Коричневой зоны, снова Амакава. А сами шестые, как, по-твоему, их получали? Вот только не надо заливать мне про демонов-ренегатов. Нужен профессиональный разведчик или аякаси с огромным опытом засад и боев, чтобы держать в голове все эти подробности, который внезапно оказался ренегатом и пошел служить приручителем. Да, кстати, это второй демон подряд, потому что первый до того пошел к ним вместе с планами острова. Тебе самому не смешно, параноик? «Пусть параноик!» — кивнул Ташиги. Но Амакава захватил отряд Ину и заставил себе служить. «Ину!» «Бедные собачки!» «Это ж надо было догадаться, напасть на главу клана и его свиту!» «А тебе, ташиги не нужно было быть таким безголовым, чтобы посылать отряд внутренней стражи на охоту. Кроме того, знать хорошо они могут окрестности твоего квартала, но не других». Или я что-то о тебе не знаю, цубаки? У Амакава количество подконтрольных демонов растет день ото дня. Подконтрольных? Ф! У тебя реально паранойя, Ташигекун. У Амакава кучка пацифистов, лепечущих о вливании в людское общество и жизнь ради жизни. Ты можешь мне сказать про хотя бы одну боевую операцию, где участвовали эти отщепенцы? И не про одну. Ну-ка, ну-ка. Во-первых, уничтожение Прайда Сикаку. О, только не снова. Даже крыса вцепляется в горло собаки, когда та зажимает ее в угол. Во-вторых, бой на острове, где приняло участие несколько сильных Аякаси, включая А-класс. Ага, в поддержке у небезызвестного тебе Святого Креста. Это Юго-Восточная Азия, детка. Там и не такое может быть. Кстати, я не услышала ни одного доказательства, что это были васалы Амакава. Черное перо теперь работает на них! проглотил детку от полутора тысячелетней снегурочки Ташиги. Ледяная стерва сегодня стервозничала вдвое больше обычного, но ведь такой шикарный повод. Сай ее послал тогда прямым текстом в пешее эротическое путешествие, когда снималась охрана с общей границы, и где теперь он и его подчиненные. Кроме того, разница в возрасте и личной силе делали сомнительным исход дуэли, будилист камели поддастся своим желаниям прибить наглую тварь собственными руками. Ну и надо отдать снежной королеве должное. Границу от насмешки до оскорбления она ни разу не перешла. И да, Ташиги изрядно накапал на мозги своим соседям-лидерам по поселению рассказами про шестой клан Круга. В чем у тебя опять нет никаких доказательств? Устало высказалась Юкионна. — Пойми наконец, у шестых вообще нет наступательного потенциала. Никакого. Придурков настолько отмороженных, что они согласны и готовы сражаться с другими Аякаси по указке экзорциста, отыскать даже среди японских демонов очень трудно. А Макава собирали свой боевой отряд несколько веков. И между прочим, Даже во время старого штурма вывели всего несколько вассалов на поле боя. Я это прекрасно помню. А сейчас в вассалах у Амакава всякий сброд, число которого красиво выглядит на бумаге. Но по боевой ценности он может их заставить пойти в бой. Так же устало продолжил старый спор о Ябун Красного квартала. Они с ледяной все так же стояли на вершине пологового холма, откуда открывался прекрасный вид на развалины, буквально перетрясаемые их подчиненными. Официально те искали улики. Ну, они их действительно искали, но и не забывали подбирать то, что плохо лежит. Хорошо видимое присутствие лидеров и ясно ощущаемое давление их аур не давали Аякасе передраться за какую-нибудь особо ценную находку, которых быть не должно, но мало ли... «Не может!» «Ты не хуже меня знаешь особенности работы Клятвы Света. Это никогда не скрывалось. Заставить что-то сделать она не может, только закрепляет собственное желание на момент принесения. Это как поставить свою печать в контракте или дать слово. Именно потому находится столько придурков, и именно в этом секрет былой боевой эффективности шестых. Да что говорить, если в таками зовут тех, кто хочет жить в мире, И соблюдать общие правила. Работа по желанию и гарантия равных прав. Ничего смешнее не слышала. Как представлю себе работающей, например, официанткой. Да, управляющая борделя звучит, конечно, гораздо лучше. Подумал про себя Ташиги, но даже не улыбнулся. Тем более, кроме, собственно, оказания услуг, белые все-таки занимались и куда более серьезными делами. Даже если предположить, что замеченное во время штурма острова Баканеко и есть багровый клинок на Ихары, то что это меняет? Два-три Аякаси, желающих и способных драться и умереть за шестой клан, несколько не то, что можно назвать силой. Ну хорошо. Допустим, Амакава слабы, и нам никакой угрозы не представляют. Допустим. Кто тогда во всем этом виноват? Лист камелии обвел рукой панораму битвы. У одного круга, без предательства, такое никогда не получилось бы. И заметь, предать должны были как минимум несколько демонов, хорошо разведавших окрестности. Это с учетом того, что Аякаси никого кроме Амакава даже слушать бы не стал. Прибили бы на месте. Можно, конечно, анонимно передать информацию, только кто ей поверит? Ками-сама, Цубаки-кун, ну что ты как ребенок? Есть у нас противник, кто может и разведку провести незаметно, и информацию подсунуть так, чтобы круг ей сразу и до конца поверил. Кое-кто громогласно считает его своим дедушкой. Сам Нурарихен? Аябуна Красного квартала аж передернула. Не может быть. Он уже столько столетий не вмешивается. А сейчас взял и вмешался. Оборвала союзника Юкионна. Подумай головой. Точные сведения, идеально рассчитанные для скрытого нападения, причем достаточно оперативные. Кто еще на такое способен? Только старый хрен Сама и его ручные крыски-мышки. И вот в то, что он слил информацию через твой любимый клан наших врагов, в это я верю. Но знаешь ли, не было бы Амакава, ему не составило сложности выйти на кого-то еще. Убедительно выйти, я имею в виду. Кстати, вот ему убедить, допросить или запугать кого-то из коричневых было совсем просто. Ну, ты понял? Кстати, это как раз в его духе. Снести с улыбкой на лице оскорбление, затаить и отомстить, когда все забудут. Не стоило тогда вырезать всю делегацию теневых. Но кто ж знал, откуда они такие умные нарисовались. Просим ограничить вас, свои разрушительные действия. Да и времена были такие. У людей гражданская война, у нас пир и долгожданная почти свобода. Кто же знал? Ледяная дева говорила все тише и тише. Последние слова явно не предназначались для собеседника. Аябун Белого квартала явно сказала их сама себе. Комментировать он никак не стал. Достаточно сказать, что из аябунов последствия переговоров Больше чем лет на 20, не пережил никто, кроме Юкионны. Говорят, но Рарихен не поднимает руку на женщин, ну, ежели только не по заднице хлопнуть. Хотя формально все погибли от естественных причин. Еще остался его внук. То ли и правду потому, что родственник, то ли потому, что отсутствовал в поселении, когда у его границ неожиданно появилось посольство Гакуры Незуми. Крысы, получившие плюху, Убрались куда-то на Хоккайду, а в Дзию в очередной раз сменилось руководство. Не то чтобы кто-то из обычных жителей на это обратил много внимания. Ну ладно, допустим, это были не Зуми, а не Амакава. Наконец решился прервать молчание Ташиги Листкамелии. Это что-то меняет? Про себя он подумал, что одержимость фигурой гаранта Кагегакуры, ледяной стервы, Сродни его собственному, недавно приобретенному, комплексу видеть во всех неприятностях след шестого клана экзорцистов, пусть, правда, в куда более сильной форме. Однако интересные подробности выясняются об одной из старейших жительниц гавани. — Что меняет? Да хотя бы то, что переселяться бесполезно. Все равно найдут. глухо рассмеялась Аэбун. — Только защиту собственную ослабим. Зато можно продемонстрировать намек понят. Например, не возрождать коричневый квартал, хотя бы официально. Как-нибудь перекантуемся без живой еды лет 50. Глядишь, что и изменится. И потом, я думаю, старый хрен опять что-то знает такого, чего пока не знаем мы. Нужно только понять его намек, когда придет время. Хороший намек! Ташиги махнул рукой на развалины. «Это легкий намек, Цубаки-кун!» Как-то даже мечтательно улыбнулась Юки-онна. «Вот в старые времена трава была зеленее», предположил так, и не дождавшись окончания паузы Аябун. «Нет, в старые времена, обычно среди горы трупов, оставался только один выживший, тот, кому намекали. Правда, до некоторых все равно не доходило. Хи-хи».